«Анна Дант. Неправильная фея. Загадывай последнее желание, принц. Пролог. Ты убьешь принца и только в том случае вернешься домой!» Едва не брыжа слюной визжало недоразумение с крыльями. «Ну ладно, девушка была очень даже красива. Блондинка, яркие голубые глаза, пухлые губы, завитые локоны каскадом стекали по спине. Шикарно, ничего не скажешь». «Но то, что она говорит...» «Ты кто вообще такая?» Тихо спросила я, жалея, что всего единственный раз не взяла оружие и тут на тебе вылезла. «Я фея!» Гордо задрав нос, фыркнула девушка. Я обошла ее. Подергала за крылья, удивляясь, насколько качественно пришили к платью. Кинула взгляд на интересные туфельки, словно из хрусталя. И легонько пнула по ним железным носком берца. Раздался визг дамочки и звон битого стекла. «А, не, всего лишь стекляшка. Тебя как давно из дурки выпустили, фея!» Усмехнулась я, складывая руки на груди. «Ты! Ты!» – возмущенно начала фея. Заклинила, спросила со скепсисом и глянула на часы. «Угу, через час я должна быть в главном зале академии, получать долгожданный диплом об окончании обучения. И ура!» «Я, дипломированная тень, лучшая охрана мира сего! Давай быстрее, мне пора!» «Ты не вернешься домой!» – змеей зашипела фея, а красивое лицо исказилось в гримасе злости. «Пока не выполнишь задание, убей крон принца драконов и будешь свободна!» «Ах, еще и драконы!» – протянула я и направилась на выход из комнаты незнакомой, кстати, комнаты, открыла дверь и... «Что за хрень?» — рявкнула я в шоке, рассматривая облака, проплывающие внизу. «Ты в личной резиденции феи усмехнулась дрянь. «И другого пути, кроме как выполнить мое задание, у тебя нет. Или я сброшу тебя вниз. Или я тебя...» Фыркнула я, оценивая хрупкую фигурку феи и отсутствие даже намека на физическую силу. «Со мной точно не справится, а вот полетит вниз красиво». «Уверена?» – вкратчиво спросила она и взмахнула крыльями, приподнимая себя над полом. «Я-то летать умею, а вот ты нет». «Согласна», – пробормотала я, сдерживаясь, чтобы не начать тереть глаза. «А вдруг мне снится все?» «Или глюки? Преимущество на твоей стороне!» «Так вот, ты убиваешь Ордана и возвращаешься домой!» «Я даже помогу тебе, наделив магией фей!» «Правда, есть одно условие! В столицу я тебя закинуть не смогу!» «А вот на окраину королевства, пожалуйста!» «И еще одно! Когда кто-то при тебе будет загадывать желание...» У тебя будет практически непреодолимая тяга это самое желание исполнить. А пока представь, какую волшебную палочку ты хочешь. Топор. Сквозь зубы прошипела я, понимая, что все это наяву. Странный выбор, удивилась фея, но спустя секунду пожала плечами. Хорошо, топор так топор. И помни, крон принц драконов Ордан. Запомни это имя и убей, как только увидишь!» Яркая вспышка света и меня куда-то понесло, а спустя пару минут полета я оказалась в лесу. В дремучем, черт возьми, лесу! А что еще хуже, передо мной поляна, костер и пятеро мужиков бандитской наружности. Увидев меня, они сначала обалдели, но затем один за другим радостно оскалились. А я... Я взвесила топор в руке, привыкая к его тяжести, тоскливо вздохнула и тихо сказала, «Ну ты и стерва, даром что фея!»